Веск, явился ко мне луч чад довольством. Ваше драгоценное величество, вы всё-таки сделали это ради меня. Как же я вас обожаю. А моя мать в совершеннейшем восторге. Ей только этого не доставало, чтобы чувствовать себя счастливой. Да, я приняла вашу мать, чтобы сделать и вам приятное. Я безгранично вам благодарен, от всей души, от всего сердца. Надо же, сколько эмоций из Алетис. Я ощутила укол раздражения. Встреча с давней врагиней выбила меня из колеи. В памяти живо воскресли болезненные воспоминания, и я провела весьма неприятную бессонную ночь, наполненную призраками прошлого. Роберт отверг меня, даже бросил, чтобы жениться на другой. Может быть, Лети Сноус и пришла в восторг от нашего свидания, но не я мысленно я решила, что больше потакать капризам Эфиксы не стану. И Лети Сноус в моей жизни впредь появляться не будет. Она была и остаётся ненавистной волчицей, отравившей последние годы нашей с Робертом любви. Мать говорит: Что встреча прошла весьма успешно? Вот как? Я этого не заметила, холодно ответила я. Эксиксу следовало бы сообразить, что эту тему лучше не раздирать. Но разве он когда-либо вёл себя разумно? Она с нетерпением ждёт позволения вернуться ко двору? Ждать придётся долго. Никакого позволения не будет. Эсикс уставился на меня в крайнем изумлении. Но вы же приняли её. Это означает, что она может вернуться. Ми лорд, ваша мать сможет вернуться лишь если я это позволю. Вы позволите? Я знаю. Не думаю. Что? Молодой человек явно забывался. Мне мешало поучить его сдержанности. Я выполнила вашу просьбу, леденым тоном сказала я. Приняла вашу мать, а больше ничего вам не обещала. Зарубите себе на носу, я не желаю больше ее видеть никогда. Лицо Эссекса зарело с краской. Он лишился дара речи и слава богу. Неизвестно, что он мог бы наговорить с горячая. Не спрашивая позволения удалиться. Граф резко развернулся и бросился вон. Ко мне для частной беседы явился старый Берли. Вид у него был крайне обеспокоенный. Бедняга, он сильно сдал в последнее время. Борода совсем побелела, плечи сгорбились. Всякий раз, когда я видела своего престарелого советника, сердце у меня сжималось от жалости. Он отдал мне все свои силы, всё своё здоровье, лучшие годы своей жизни. Я была обязана ему столь многим. Берли испытал немало горя на своём веку, но он всегда был добрым мужем и отцом, любил и пестовал своё потомство, воспитывал внуков отпрыска беспутного графа Оксфорда, за которого Сесиль когда-то опрометчиво выдал любимую дочь. Ещё большую заботу берли проявил о благе государства и королевы. Зная, что дни его сочтены, он взрастил и подготовил того, кто сменит его у кормила управления, своего сына Роберта, моего маленького эльфа, так я его называла. Сын оказался таким же или почти таким же мудрым политиком, как отец. Когда мы с севелом старшим оставались наедине, я обращалась с ним подчёркнуто ласково. Он знал, как высоко ценю я его заслуги перед мной и Англией. Как жаль, что Берли и Эссекс стали врагами. Молодой граф мог бы многому научиться у моего первого министра, но слишком уж мало были похожи сесевы, и старший, и младший, и мой фаворит Когда Берри попросил о встрече с глазу на глаз, я решила, что он снова хочет жаловаться на Эссекса. Садитесь, друг мой, приветствовал я старика. Я знаю, как тяжело вам стоять. Он с благодарностью опустился в кресло. Прежде всего скажите, принимаете ли вы лекарства, которые я вам порекомендовала, и очень аккуратно, ваше величество. Надеюсь, они вам помогут. Смотрите, мой святой, вы должны как следует заботиться о своём здоровье. Отдыхайте побольше. У вас такой умный сын. Он может взять на себя значительную часть государственных дел. Я счастлив, что королева довольна Робертом. Малютка Эльф очень способный. Однако он мне нравится не только деловыми качествами, Я отношусь к нему с особым расположением, потому что он ваш сын. Покончив с любезностями, мы перешли к делу. Как я и опасалась, Дерли заговорил об Эссексе. После смерти нашего незабвенного Олсингема созданная им разведывательная служба пришла в упадок, начал сесил. Однако ваши верные слуги продолжают заботиться о том, чтобы заговоры против вашего величества своевременно раскрывались. Да, я знаю, что этим успешно занимается Эссекс, кивнула я. Ах, Эссекс, Эссекс, Берли помолчал, и у меня на душе стало тревожно. Ваше величество, выяснилось одно весьма прискорбное обстоятельство. Об этом я и хотел с вами поговорить. Дело в том, что Эссекс ведёт переписку с королём Шотландии. Не может быть. О, вы, ваше величество. У меня есть верные доказательства. Часть писем попала ко мне в руки. О чём переписка? Берли выразительно посмотрел на меня и пожал плечами. Они начали обмениваться письмами, и ещё когда Эссекс пытался ходатайствовать за Дэвиссона, С тех пор связь между Эссексом и королем Яковом не прекращалась. Как вы это обнаружили? Я держу при шотландском дворе своего соплядателя некоего Томаса Фаулера. Он сделал копии с нескольких писем и переслал мне. Замешаны также леди Рич и ее муж. Но ведь они расстались? Она живет с Мауджелем. Так то оно так. Лопени Лопу, Рич и её благоверного объединяет страсть к интригам. Оба они стараются всячески возвеличить Эссекса. В переписке каждый обозначен условным именем: Пенилопа Рич, Риальто, лорд Рич, Рикардо, ваше величество, Винера, а Эссекс усталый рыцарь. Чушь какая-то. Не такая чушь, ваше величество. Знаете, почему Эфикс устал рыцарь? Потому что он устал зависеть от ваших прихотей. Ему хочется новизны. Но ну что ж, будет ему новизна, воскликнул я. Может, немедленно отправляться в ссылку, пусть наберётся там новых впечатлений. Могу ли я дать вашему величеству совет? Конечно, друг мой. Пока в переписке ничего пахнущего государственной изменой нет. Ясно, что интриганка Пенелопа Рич хочет расположить к себе короля Якова, который, по мнению многих, станет вашим преемником на престоле Англии. Вот в чём истинная причина переписки. Значит, все они ждут, не дождутся моей смерти. Похоже, что так. Изменники, мерзавцы! Клянусь душой Господа нашего, сидеть им в тауре. Да, они ведут себя не так, как подобает верноподданным. Но умоляю ваше величество сдержать гнев. Я бы предпочёл, чтобы эта переписка продолжалась. Глядишь и выплывет что-нибудь посущественней. Они не догадываются, что их письма попадают ко мне в руки. Если не терять бдительности, мы можем выяснить досконально, каковы их истинные планы. и какую помощь хотят просить они у Якова. Главное, чтобы они ни о чём не догадывались. Уверен, что у Волосинге действовал бы именно так. Ах, милый Мавр, как нам его недостаёт. Аминь. Но у вас ещё остались верные слуги ваше величество. И главный из них, мой дорогой святой протестант, Значит, ваше величество дозволяет мне хранить дело о переписке в тайне? Если мы имеем дело с заговором, пусть заговорщики ни о чём не догадываются. Да будет так, кивнула я. У меня есть письмо, написанное графу Эссексу, сэру Фрэнсису Беконом, где последний поучает первого, как тому надлежит обращаться с вашим величество. Я полагал, Это вас позабавит и заодно даст представление о нынешних молодых людях. Письмо попало вам в руки из того же источника. У меня служат много людей, родившихся от благо вашего величество. Письмо Бэкона меня и в самом деле позабавило. Он поучал друга, как следует вести себя с королевой. Не льстите слишком грубо, писал сэр Френтис. Не лицемерьте, не увлекайтесь пустыми комплиментами. Не стоит слепо подражать Хаттону и Лестеру. Однако полезно будет почтятельней изучить их методы, ибо оба они весьма преуспели в искусстве угождения. Что ж, Бэкон явно был весьма высокого мнения о своём уме, а Эссекс его поведение глубоко меня задело. Я помогла сеселу подняться на ноги. Суставы его почти не слушались. Обняла старика, сказала на прощание: "Мы стареем, друг мой, это видим мы, видят это и другие".